Глава двадцатая. Марис. Пять дней до убийства. В офис Рига Эстейт он рассчитывал прийти заранее, чтобы первому увидеть лицо Сандры после... от одного только воображения, после чего внутри него что-то переворачивалось. По мнению Пэтриса, жизнь красивого человека прозрачная, как слеза ребенка. И с момента знакомства с Сандрой ему хотелось верить в это. К сожалению, правда оказывается куда более невероятней любой придуманной теории. Чтобы не беспокоиться о парковке, он решил оставить машину во дворе своего офиса и заодно проверить почту. Лига дожидалась стекольщика, он, почти не задумываясь, передал ей несколько заданий, которые она могла выполнить на компьютере, не выходя из дома. Заглушить вчерашний стресс проще всего было загрузкой по работе. Сандру он увидел издали уже у дверей Рига Эстейт. В этот раз она уже не прятала голову под капюшоном, как недавно в плявнияках. Да и саму дешевую бесформенную куртку, видимо, оставила в машине или в той же квартире. Сейчас на ней был строгий серый брючный костюм, ненавязчиво подчеркивающий безупречность ее фигуры, и она с удовольствием поставляла лицо неожиданно теплым лучам солнца. Он вспомнил Клеопатру из спектакля «Египетские ночи», на которой ходил вместе с бывшей женой. За ночь с царственной особой мужчины готовы были отдать свою жизнь. Интересно, на что готов ее друг из плявнияков? Что уж там говорить об имуществе по брачному контракту. Он ускорил шаг, но когда вошел в комнату для переговоров, Антон уже двумя руками сжимал ладошку Сандры. слишком долго сжимал С внезапным неудовольствием подумал Марис: почему то он был уверен, что увидит старого друга в безупречном деловом костюме, под стать этому солидному офису с видом на парк Кронвальда? Вместо этого тот оказался в мешке в этом свитере и в джинсах с прорехами на коленях, вместо туфель на его ногах были высокие кроссовки с яркими оранжевыми вставками. Видимо, так в его представлении должен был выглядеть истинный ценитель живописи. На столе лежали планы трех помещений в Ветцариге. Антон, не отрывая от Сандры восхищенного взгляда, указал на один из планов и уверенно сказал. «Я так и думал, вот этот». «Мой? Вы уже что-то решили за меня?» Не без доли сарказма спросила она, и Марис мысленно поаплодировал, как актрисе на сцене. Хотя Антона это ничуть не смутило. «Ни в коем случае!» — запротестовал он. — Я много лет занимаюсь недвижимостью и давно понял одну важную вещь. Людям только кажется, что это они выбирают помещения На самом деле, помещения выбирают их. Я только представил, как вы идете по анфиладе комнат среди картины, статуй, а посетители смотрят не на полотна, а на вас, как на самое прекрасное из всего, что могла создать природа. Может быть, мы для начала все-таки посмотрим? Что вы предлагаете? сказала Сандра, и Марис опять со странным удовлетворением отметил, что, скорее всего, заранее подготовленный комплимент она пропустила мимо ушей. Сама хозяйка агентства тихонько заглянула в приоткрытую дверь переговорной, прислушалась к разговору, подмигнула Марису, показала знаками, что перезвонит, и закатив глаза, скрылась в своем кабинете. Сандра несколько минут внимательно рассматривала все три плана, задавала быстрые точные вопросы об условиях аренды и коммунальных платежах. Словно всю жизнь только и занималась подобными делами и, наконец, повернулась к Маррису. «А вы что думаете?» Он склонился над бумагами и ткнул пальцем в один из планов. «Пожалуй, я соглашусь с Антоном, что первое предложение выглядит привлекательней, хотя ключевой фактор — это место. Я слышал, что профессионалы считают число прохожих в час, оценивает внешний вид качество ремонта кажется даже ауру помещения надо смотреть живьем с этим не поспоришь а еще говорят главные цели риэлтора продать объект чем быстрее тем лучше только не обижайтесь антон я не о вас маррис вы с нами честно говоря я думал что просто познакомлю вас как и обещала сразу да встрепенулся антон ты предупреждала что тебе некогда огромное спасибо что познакомил меня с такой обаятельной клиенткой а дальше мы уж сами». Антон уже протягивал руку для прощения, но Сандра остановила его. «Марис, вам правда надо уходить? В прошлый раз вы тоже исчезли так внезапно. Эта галерея много для меня значит. Вы тонко чувствуете живопись, и я очень надеялась на ваш совет, чтобы принять правильное решение». Ее голос звучал с таким обаянием. что уже сформированная в голове ледяная глыба уверенности начала подтаивать, истекая усиливающимися ручейками сомнений. Что если подсмотренное им сегодня имеет какое-то другое, вполне невинное объяснение, природу которого он пока не может даже предположить? Любое обвинение должно строиться на твердо обоснованных доказательствах, а не на мимолетных эмоциях, или предположениях, да и самому Антону, так несуразно натянувшему дурацкий свитер, а может потребоваться его поддержка. «У меня отменилась одна встреча, и сейчас есть немного свободного времени, так что...» «Вот и замечательно», — просияла она.